Лутовинов преподнес это съезду в более завуалированном виде. Но суть та же, и съезд, конечно, отверг его притязания. Лутовинов, как и вся бывшая так называемая рабочая оппозиция, так же, как и нелегальная так называемая рабочая группа, не видел ничего положительного в партийной жизни. Не хотел видеть, что ЦК – Партия Бивиу, созыв её съезд, разослал членам и кандидатам ЦК на места для отчёта о работе ЦК, что ЦК организовал выпуск дискуссионного листка, в котором до съезда члены партии критически разбирают деятельность ЦК и правительства. Это и есть проявление истинной внутрипартийной демократии. Конечно, не все вопросы, например, стратегии и тактики во внешней политике можно обсуждать на собраниях тысяч ячеек учитывая их секретность и условия капиталистического окружения. Такого демократизма, который пошел бы во вред советскому государству, сами рабочие и низовые члены партии не хотят. В таком же духе выступил и Владимир Кассиор. С той только разницей, что в то время, как Лутовинов говорил прямо о существовании фракций и группировок, и что их необходимо легализовать, Кассиор предполагал, что Прежде я из говорил, что фракций нет, но вот мол ЦК каждое какое-либо выступление против него объявляет фракционностью. Так же как Лутовинов говорил о необходимости изменить постановление партии о запрещении фракций и группировок, отражая старую позицию троцкизма по этому вопросу. Анонимная платформа выступила с призывом ко всем элементам, группирующимся вокруг демократического централизма, Рабочей правды и Рабочей оппозиции, объединиться на основе единой платформы. Лутовинов и Косиор стали рупорами этого призыва. Выступление Асинского было таким, что оно давало повод считать, что он близок или во всяком случае не так далёк, как Лутовинов и Косиор. Осинский, сев на своего старого дохлого конька, на котором он выступал не раз и против Ленина, повторил это же и на 12-м съезде. Предложение о разделении фракций партийных и советских органов он доводил до отрыва советских органов от партийных. Его заявление, которое он еще делал по докладу Ленина о том, что ЦК не дает в СНК сильных работников, потому что боится потерять свою власть, было наихудшим выпадом против партии. В свете этих выступлений ярче видно было, на что рассчитывают противники партии, выступившие со своей анонимной платформы. Наиболее серьёзным и значительным было выступление товарища Красина против ЦК. Это была, говоря по парламентски, речь претендента на пост премьер-министра можно бы даже сказать, что в буржуазно-демократической республике Красин по своим способностям мог бы заменить не одного премьер-министра. Вы хотите всё оставить по-старому, говорил он на съезде. А по-старому оставить нельзя, потому что важнейший элемент этого старого Владимир Ильич на довольно значительный срок вышел из работы. Надо, говорит Красин, чтобы в государственном и руководящем партийном аппарате производственникам и хозяйственникам, при этом красен как опытный тактик, оговаривался, конечно, партийным. До латведии нам по меньшей мере такая же доля влияния, как газетчикам, литераторам и чистым политикам. Делегаты съезда сразу почувствовали, что здесь большевизмом и не пахнет. Неправильность этого видна в самой постановке вопроса. ЦК всегда считал необходимым выдвигать коммунистов с производственным опытом, инженерными и другими знаниями, но, определяя состав руководящих деятелей, не допускал деления на чистых политиков, газетчиков, литераторов, инженеров и тому подобное. Руководители подбирались и избирались партией с учетом их знаний и компетентностей на главными качествам должно было быть их соответствие политическим задачам политической линии партии по существу по содержанию не разделённые по кастовому признаку на знатаков и незнатаков производство коммунисты решали судьбу партии революции красной армии